— Ладно. Главное, я усвоила, — перебила она меня. — Не до конца, — возразил я. — Знать, что надо делать, еще не все. Существует обратная связь. Ты должна испытать определенное чувство. Ему нельзя научить, его можно только испытать. Пока нет уверенности, что все идет как надо, нужен проводник. Думаю, у меня получится. «Методом проб и ошибок». «Не исключено», — сказал я. «Представь, однако, что ты попадешь в беду. Учиться будет поздно». «Это кошмарное состояние. Ладно, понятно, куда ты клонишь. Но я, слава богу, и не планирую ничего опасного». «Что ты задумала?» Корл расправила плечи и обвела грот широким жестом. «С тех пор, как я узнала...» О существовании Огненного Пути мне захотелось попробовать одну вещь. Что же это? Я хочу попросить его доставить меня туда, где мне надо побывать. Не понимаю. Я хочу, чтобы путь сам выбрал место. Я покачал головой. Ничего не выйдет. Ты должна указать точное место, куда тебе надо доставить. «Откуда ты знаешь?» «Ниоткуда. Просто он так устроен. А ты когда-нибудь пробовал сделать так, как хочу я?» «Нет. Ничего не произойдет». «А вообще? Кто-нибудь пробовал?» «Пустая трата времени. Послушай, по твоим словам, выходит, что образ — это мыслящее существо»